Она могла вести только к лесничеству, и Страхов пошел рядом с нею, чтобы в нужную минуту скрыться в кустарнике. Еще через час он вышел на скудные огороды, стажки скошенного сена и, наконец, на изгородь из жердей. За изгородью уже просматривалось лесничество: просторный дом конторы, гостевые домики, хозяйственные строения для техники, скота и прочих нужд хозяйству ходили люди. На крылечке конторы парни дымили сигаретами. Всем распоряжался коренастый, основательно сколученный мужик в ватнике. «Здравствуй, друг мой, Ваня!» мысленно приветствовал его Страхов. А Никина нигде не было видно. Но Страхов каким-то звериным чутьем чувствовал, что он где-то рядом, и прятаться ему здесь не от кого. «Дорогой гость хозяина!» По подворью бегали собаки. И Страхову пришлось переместиться так, чтобы ветерок дул ему в спину. Не хватало еще, чтобы псины учуяли чужого. Он занял выгодную позицию в канавке под деревом и решил ждать. Лесничество жило своей жизнью. Был не сезон. Охотники не приезжали. Егеря поскучали без дела и разошлись. Подворье опустело. Лишь шастали туда-сюда молодайки с ведрами, кормили скотину. Темнело, и в одном из гостевых домиков зажегся свет. К нему и направился начальник охотхозяйства с молодой девахой, которая несла в сумке бутылки. «Ха, вот он где!» — решил Страхов. «Сейчас гулянка будет!» Гулянка шла до полуночи с громкими выкриками, матерщиной от души и даже попытками традиционно в таких случаях песни петь. Про то, как шумел камыш, и про два берега у одной реки. Начальник охотхозяйства выполз из домика после того, как часы на руке Страхова показали двенадцать, и, хватаясь за все, что попадалось на пути, двинулся к добротному дому на другом конце хозяйства. Деваха осталась с Аникиным. Эту тёлку от щедрот своих хозяин преподнёс другу. Страхов решил, что до утра ничего не произойдёт, свернулся под курткой и задремал. Деваха убралась из домика, когда солнце уже поднялось над лесом. Аникин отсыпался до обеда. Страхов терпеливо ждал. Следующий день прошёл тоже без существенных событий. Аникин с хозяином пил по-черному. Деваха дважды моталась куда-то с пустыми сумками, а возвращалась с полными. Страхов подумал, что будь у него такое желание, он спокойно вошел бы в дом, пристрелил пьяного Аникина, и ни с какими собаками его бы не нашли. Стать невидимкой в лесу он умел, его этому специально учили. Но он не мог так поступить, потому что тогда... Никогда не узнал бы, кто был в паре с Аникиным и как все это случилось. Второй ушел бы от возмездия, а он должен был обязательно ответить за то, что сотворил. Господь Бог может простить, но Он не Бог, и не прощать, ни щадить не научен, не умеет. Евгений вспомнил, как однажды вот так же выслеживал в Чечне бандита, который наловчился топором на пне отрубать головы пленным федералам. Три дня выжидал тогда страхом на пригорочке, когда бравый бандит, окруженный телохранителями, откроется для надежного выстрела. Телохранители даже не сообразили, откуда прозвучал выстрел. Замотались, забегали, открыли бешеную стрельбу из автоматов, которая и помогла гладиатору Страхову незаметно исчезнуть. Но тогда было проще. Вот он, палач, громко именуемый полевым командиром, и вот там, в винторезе, пуля для него. А здесь этот обормот мало того, что славянин, сука его мать, так еще и живой нужен, разговорчивый.